издательства Бамбора. Океан книг. День мираж. Защитники Майнкрафта. Книга первая. Остров чудес. Издательство благодарит юных экспертов по Майнкрафту Севу Обручева и Даню Старостина за помощь в работе над этой книгой. Вы наши герои. Вторник. Идите и спасите мир, сказали они, после чего отправили нас сюда. Сюда это прямиком в Minecraft, в саму игру. Только потом что-то пошло не так. Но мы не сразу это поняли. Сначала мы стояли открыв рты и осматривались. Всё было такое же, как на экране: огромные берёзы из блоков, земля из блоков, С одной стороны между стволами блестит море. Оно тоже из блоков, кстати. Всё точно так же, как в компьютере, только ты внутри. Круто. И ты сам весь такой же угловатый и кубический, как Стив? Нет, себя и видеть не мог, но я видел Вику и Ника. Вика осталась такой же рыжей, и никуда не делась её синяя майка. А у Ника были те же очки, и он знакомо покачивал головой туда-сюда. Наверняка у меня была столь же изумленная физиономия, как у остальных. Можно сбегать к морю и посмотреть на него. Можно забраться в чащу и исследовать этот мир. «Эй, привет!» — закричал я и помахал рукой, толстой и короткой. «Привет, Алекс», — сказала Вика. А Ник поправил очки и буркнул. «Здорово. Не пора ли нам вернуться?» Тут-то я и заподозрил, что не все идет как надо. Нас обещали закинуть в игру всего на несколько минут, чтобы проверить, получится или нет. Сначала они пытались отправлять сюда взрослых. Но едва те оказывались в Майнкрафте, как у них происходило что-то с головой, и они не могли вообще ничего сделать. Поэтому решили запустить детей. Словно космонавтов в игровой космос. И наша троица стала первой. Три Гагарина сразу. Наверное, пора. Пора. Голос Вики задрожал, она шмыгнула. Я расправил плечи и открыл рот, собираясь её утешить. Девчонка же, вот и боится. Только в этот момент я услышал шорох, и между берёзами справа появился скелет. Уставился на нас злобно-презлобно и принялся натягивать лук. Это на экране такой моб выглядит маленьким и не очень страшным. «А представьте скелета с себя ростом!» «О-о-о-о-о!» — заорал я. «О-о-о-о!» — поддержал меня Ник. Вика завизжала, и мы побежали. В ветках леснуло меня по лицу. Потом я чуть не врезался в березовый ствол прямо в угол. В дерево с озвучным «плям» воткнулась стрела, и я неожиданно понял, что могу бегать в два раза быстрее. Бегал бы так дома, стал бы чемпионом не только школы, но и всего мира. Деревья расступились, и я вылетел на пляж. Из-под ног полетели колючие песчинки. Справа оказался Ник. Его ручонки смешно мотались туда-сюда, а ноги так и мелькали, и в другой момент я бы посмеялся. Я глянулся, чтобы понять, где Вика, но увидел только скелета. Он так и тащился за нами. Но в тот момент, когда он вышел на песок из-под тени деревьев, он вспыхнул настоящим огнём. "Стой!" завопил я так, что Ник от моего крика споткнулся и полетел кувырком. Скелет ещё некоторое время брёл и даже пытался натягивать тетиву, но потом превратился в облако серого дыма. "Так и должно быть?" спросил Ник, отряхиваясь. «Из нас троих только я играл в Майнкрафт. Вики запрещали родители, а задавака Ник считал, что он слишком умный и что должен только читать книги. Но и я играл мало. Мне всегда терпения не хватало, чтобы прокачаться и сделать все как надо. Хотелось сразу быть крутым. Ну а чит команды — это вообще несерьезно. Это для обманщиков». «Ну да», — сказал я, — «некоторые мобы сгорают на солнце». Квадратное светило болталось над самым морем. А значит, скоро наступит ночь, и на смену сгоревшему скелету придут новые, а с ними явится кто похуже. И это значит, что нам нужно либо поскорее убраться отсюда, либо найти какое-то убежище. И для начала найти Вику. "Вика!" зарал я во всё пиксельное горло. "Зачем она нам, глупая девчонка?" пробурчал Ник. Обойдёмся без неё. Наступит ночь, и её убьют: скелеты, зомби и пауки, сообщил я. И тут Задаваку проныло. Квадратное лицо его стало растерянным, брови поднялись к чёрным волосам. "Вика!" заоржали мы уже в два голоса и ринулись обратно в лес. "Где же эти взрослые, которые должны вытащить нас? Когда нужны, не дозваться?" Зато когда они не очень требуются, то тут же появляются рядом с разными вопросами. А что ты делаешь, мальчик? Мы бегали между деревьями туда-сюда и орали. И когда уже начало темнеть, нам ответил слабый голос. А-а. Ау... Мы побежали на него и наткнулись на Вику, сидевшую в небольшой яме среди густых кустов. Ой! Ай! Запричитала она, бросаясь навстречу. Я так испугалась. Испугаешься ещё сильнее, если мы не придумаем что-нибудь, буркнул я, озираясь. Между стволов густел мрак, небо чернело, со всех сторон доносились явно недружелюбные звуки. И тут я вспомнил, что нужно делать, чтобы пережить ночь, если тебе негде укрыться. Нам нужно дерево, завопил я и бросился к ближайшей берёзе. Сначала было страшно бить его. Я же не каратист какой, ещё сломаю себе что-нибудь. Только я быстро понял, что не чувствую боли. А когда из ствола выпал первый блок, я вообще обрадовался и очень воодушевился. На один встаёшь, хватаешь ещё девять и ставишь сверху, велел я остальным, которые таращились на меня, открыв рты. Чтобы оказаться на столбике из десяти штук. Давай, давай. На таком ни один монстр не достанет. Запихиваешь 9 штук в карман, быстро. Затем влезаешь на оставшийся. Подпрыгиваешь и ставишь его на предыдущий, потом следующий. Когда я показал, как всё нужно делать, Ник и Вика зашевелились, и очень быстро мы оказались каждый на своём рукотворном пеньке. Конечно, меня тоже трясло от страха, как и остальных, но я не показывала этого. Я же не девчонка. И вообще тут самый старший. А потом явилась ночь.